Глава двадцать третья Зоя задумалась, взвесила все и задала Дому вопрос, который ее давно мучил. «Уважаемый Дом, насколько я понимаю, праздник в Альпурге и его ночь — это праздник в основном для всякой нечисти. Тогда каким боком к этому я? Я что, так же должна явиться на шабаш и плясать с русалками и кикиморами?» Дом рассмеялся в ответ. «Ну, это так показывали наш праздник церковнослужители». На самом деле, он проходит по-другому. И ответь мне на вопрос: кто я по-твоему? Кто такая Лилит и кто такой Михейка? Подходим ли мы под общепринятые стандарты? Задумалась? Ну вот. Это тебе и ответ на твой вопрос. Я поняла тебя, уважаемый дом. Значит, и Владимир просто прибудет на праздник. Зоя Николаевна, там, где он находится сейчас, у него также имеется своя лысая гора. И он, если у него было бы желание и возможность на тот момент, являлся бы туда. Но неужели ты не поняла, что он хочет просто с тобой встретиться? И цветы присылает просто потому, что хочет сделать тебе приятное. А вот нет в тебе никакой романтики. Другая бы уже намечтала себе кучу всего. Но, может быть, он тебе не нравится? Уважаемый дом, я очень мало с ним общалась, и то общение, что было, Оно было только вокруг магии, а о жизни, о каких-то мелочах житейских мы не говорили совсем. Да и старалась я не думать при нём о лишнем, так как он всё равно читал мои мысли. Поэтому говорить нравится-не нравится я не могу. И если меня что-то будет не устраивать, не будет ли это означать, что я должна буду всё равно быть его женщиной? Я не знаю этих тонкостей, но не думаю, что Владимир станет настаивать на отношениях. Не такой он человек. промолчав, ответил Дон: "Вот встретимся, пообщаемся ближе, надеюсь, не спеша, тогда и будет видно. Хорошо? А пока я продолжаю общение с Сергеем. Главное, что он знает, кто я и не делает из этого проблему. Разговор был очень нужным и полезным. Сегодня 20 апреля. Через 10 дней будет праздник. Нужно будет выяснить всё о нём более подробно. После ужина она, расположившись удобно на диванчике и взяв в руки своё вязание, которое уже почти закончила, приготовилась слушать. Итак, Зоя Николаевна, давай начнём с того, что это совсем не шабаш. Если посмотреть сочетание планет, увидим, что такое сочетание Меркурия и Венеры в Овне устанавливает сильную связь с прошлым, которая активизируется с помощью Плутона, покровителя мёртвых. Получается, что в эту ночь действительно открыты двери в иной мир, и можно установить контакт с душами умерших. И не только это. В эту ночь делается много необходимых обрядов. Например, раньше это были обряды для повышения плодородия своей нивы. И если собираются ведьмы, то уж не для того, чтобы остановить весну, как стали выдумывать последние лет 150. Делать им больше нечего, как заниматься такой чепухой. Да раньше и вот мечали повсеместно но потом постепенно начали скрывать своё посещение так как столько всего на придумывали о нём те кто далёк от этого дальше дом начал рассказывать остальные подробности об этом празднике который должна знать каждая уважающая себя ведьма и вот в пятницу позвонил ей даниил хотя она не ожидала так быстро этого звонка зоя николаевна помните я вас с андреем на прошлой неделе знакомил А думал всё, оказывается. Просит снова встречу организовать. Ох, Даниил, добрый вы, в бизнесе проглотить могут и не подавиться. Передайте Андрею, чтобы для начала он пошёл и решил вопрос с тем, кого подставил в тендере. Это будет его первый шаг к решению проблем. А иначе все мои труды будут бестолку. А вы знаете, Зоя Николаевна, а он ведь и сам пошёл к тому, повинился и предложил этот тендер на двоих поделить. Даже говорит, большую долю предложил. «Понимаете, если б полностью отказался бы, то штрафные санкции большие будут». «Даже так? Припекло, значит. Тогда дайте ему мой телефон. Я инструкции на завтрашний день ему дам», — ответила Зоя. «Ну что же, у нее вся суббота будет занята. Работы с Андреем будет много». Андрей перезвонил ей буквально через десять минут. Зоя рассказала ему, где и во сколько они завтра встретятся. рассказала, чтобы домой до обеда в воскресенье не приходил. Был готов к тому, что он в субботу отключит телефон, снял номер в гостинице, куда поедет сразу от неё, и чтобы ни одна живая душа не знала, куда он едет. И взять ту безделушку с собой, но брать в перчатках, сложить в пакет и игрушку и перчатки и привести к ней. Я понял, я всё сделаю, коротко ответил Андрей. Конечно, дом был не в восторге, что Зои не будет весь день в субботу. Но и человеку нужно было помочь, раз он уже сам встал на путь перемен. "Ты только о своей безопасности не забывай", борчал он. Вечером Зоя разговаривала с дочкой, та ей показывала внучку. Договорились, что в рабочий день, когда зять уйдёт в офис, Зоя появится на полчаса у дочки. А на выходные они ездят в загородный дом, там возможности встретиться нет. В субботу Зоя приехала в салон чуть раньше назначенного времени. приготовила всё, вышла предупредить девушку на входе, что к ней придёт мужчина, а Андрей уже показался в дверях. Он был немного бледным и видно было, что волновался. Зоя поняла, что у него проблемы увеличились, но не стала ему ничего говорить об этом, а зачем его ещё больше расстраивать? Как обычно, Зоя начала с того, что наложила на него и на себя хорошую защиту, ведь три человека старались, стараясь навредить ему. Начала она с последнего, с приворота. Он был свежим, и снять его было проще. Ну, как проще. Полтора часа очистила его, отправляя всё тому, кто сделал, а делала профессионал. Зоя сразу увидела: получить откат должна была по трудам своим. Затем порчу снимала, что зависть чужая ему принесла. Дыруль заштопала, так сказать. Когда приступила к подкладу, немного и устала. но на удивление работа с ним пошла хорошо ведь он сам повинился от души и сделал шаг навстречу тому кого обидел а подклад заказал не он а его тёща жаль конечно тёщу которая из-за завиды человека обрекала на страдания и болезни андрея но вот так думать впредь нужно они закончили в 4 часа дня Зоя попросила ее немного подождать в машине, а сама убралась в кабинете, помыла полы и ополоснула руки по локоть. — Ну что, поехали жечь вашу игрушку? Заодно и свечи, и остальное после вас сожжем, — сказала Зоя, подойдя к машине. Она указала место, где уже не раз сжигала такую гадость. — Да, оно сгорит быстро, — сказал Андрей. — Сейчас посмотрите, — ответила Зоя. и, положив пакет на газеты, велела поджигать все и повторять за ней слова. Бумага сгорела, остатки, что привезла Зоя, сгорели, а пластиковая игрушка даже дымом не испачкалась. — Ну что, горит? Давайте немного бензина нацедите, так просто оно не сдастся. Андрей с удивлением и злостью подливал бензин и говорил за ведьмой слова, пока, наконец, не вспыхнула игрушка высоким пламенем и не повалил от нее черный дым. Конечно, ведьма отвела в этот момент мужчину подальше. Потом лопаткой присыпали всё это кострище, и Зоя, попросив довести её ближе к дому, ещё раз напомнила о телефоне, чтобы тот его отключил. Придёте и сразу в душ, а потом спать, хорошо? Завтра можете гулять по городу, заниматься своими делами, но домой только с обеда. Когда он подвёз Зою ближе к дому, он достал конверт и положил его на сиденье. Это моя благодарность. Я понял, что вы профессионал и рад, что познакомился с вами. А за прошлую встречу я прошу прощения. Не был готов к такому. В четверг или пятницу придёте? Я должна закреп сделать. Созвонимся, ответила Зоя и поспешила домой. Она очень устала.